отразился в полированных ступенях, эти ступени слишком крупны для шага человеческих ног. И вот перед ним булыжник Петербурга, кругом люди такого же роста, как он. От высоты ещё бьётся сердце, а он сам, как другие. И перед ним крилясно булыжники бежит искажённая тень. Плафон не удался. Ошибка в вдохновении. Или ошибка жизни? Пускай плафон дописывает Басин. Как голова в шишаке, отрубленной у великана, В небе обозначался крутой купол. В отставке. Вышел бы, да вот беда, Чем кормиться-то тогда? Пенсион — великое дело, А уж крепко надоело. П.А. — Фидотов. В 1844 году Павел Андреевич подал прошение об отставке и был уволен в чине капитана, прослужив на действительной военной службе ровно 10 лет, а всего пребыв в мундире, считая корпус, 18 лет. Однополчане, провожая Фидотова, устроили обед. В штатском костюме Федотов выглядел неловко, но все господа офицеры были спокойны за судьбу своего бывшего сослуживца. Федотов понимал все тонкости обмундирования, значит, он будет писать батальные картины. Дворцов у нас много, и все нуждаются в украшении. Или возьмёт заказ расписать какой-нибудь собор небесным воинством. Пили, провозглашали тосты, пели романсы, играли в карты. Федотов уехал из казарм, но в академии посещение ему не дали. Чернявый нескорослое Ярославец Скоршинов, вестовой Федотова, получил отставку вместе с ним. Он и понёс на новую квартиру большую чёрную доску, на которой Федотов делал мелом наброски и зарисовки. Новая пятирублёвая квартира оказалась такой маленькой, Что сразу не сообразили, куда поставить доску, и она стояла 2 дня на улице. Первый год художник в неделю раза 2-3 приходил к своим старым друзьям. Иногда и они заходили к нему в небелённый печальный дом среди пустырей дальних линий Васильевского острова. Квартиру Федотов снимал от жильцов Она состояла из маленьких сеней одной холодной комнаты, да еще чуланчика, где помещался вестовой. Здесь Скоршинов все сверху донизу оклеил лубочными картинками в перемешку с рисунками Федотова. Вход в квартиру через двор мимо развалившихся сараев. Комната Павла Андреевича загромождена гипсовыми слепками и книгами. Низ окон заставлим, чем попало, чтобы свет падал только сверху. Из окон видны казармы финлянского полка. Первое пособие Федотов разделил на две части. Оставил себе на месяц 50 рублей ассигнациями, остальные отправил отцу. Дрова скупо давали со склада финлянского полка. Обед стоил 15 копеек, а всего на еду на двоих шло 25 копеек в день. В комнате холодно, но угарно. В Селянском полку Федотов показывался всё реже и реже. Говорили, что он работает утром, днём, вечером и ночью, работает даже при свечах. У него поредили волосы, воспалились глаза, глаза он промывает водой с белым ромом. Батальных рисунков не рисует, перешёл на жанр. Друзья говорили, что лучше было бы Федотову поучиться у Брюлова. Федот Исаакиевский собор расписывает, зато какие у его жены серьги. К Федотову ходили братья Агины, рисовальщики. Приходил гравер по дереву Евстафий Ефимович Бернардский, преподаватель рисования в гимназии. Ходил богатый и способный художник Лев Жемчужников, кончивший пажеский корпус и ушедший в академию. Жемчужников Л.М., 1828-1912 годы. Рисовальщик, гравёр и живописец-реалист. Автор гравюры на темы украинского крестьянского быта. В серии аффортов Живописная Украина продолжал реалистическую традицию Тараса Григорьевича Шевченко.